Глава 6. Могучие вечера. Лопы высидал в большом зале ресторана Жирная утка. Он собирался ужинать, располагаясь во главе уставленную ясту местала. На противоположном краю сидел рестаратор, вдоль стола теснились на длинных скамейках сироты и бродяги. Лопы любил благотворительность и охотно ей занимался. На таких ужинах, согласно заведённому распорядку, сначала насыщался он, потом гости. Арнольд. Сухопарый человек воскликнул первое. Перед лопы поставил накрытое крышкой блюдо. Когда крышка вспорила, повалил густой пар. Лопы взял утиную голову, разгрыз и вытряхнул в пасть мозг. По лицу его разлилось благодушие, губы пришли в движение, как бы целуя что-то перед собой. Причмокнув, лопы проглотил субстанцию. Так же он поступил ещё с дюжиной другой утиных голов. Дали на стол очередь бульона с овощами, распарными кусками телятины. Пока Лопы ел, периодически отпивая из кубка густое вино, гости глотали слюну, восторженно блестя глазами, и открывая рты, зачастую откровенно беззубые, но от того не менее голодные. Следующим блюдом был салат из томатов и цветочных лепестков, заправленный острым соусом. Вслед за салатом перед Лопы оказался жареный кролик. Расправившись с этим, Лопы зёрк трубку. Вбежал карлик, держа на вытянутых руках разноцветную трубку с длинным мундштуком. Окутавшись клубами наркотического дыма, Лопы предался размышлениям. Нужно сделать небольшой перерыв, дабы желудок, пустивший сок, переработал полученную снедь. Отложив курительную принадлежность, Лопы продолжил гастрономическое путешествие. К его удовольствию, сегодня в животах бурчало особенно громко. Пожалуй, из этих звуков, если бы их упорядочить, можно составить симфонию. Живав на десерт несколько ананасов, нормализующих процессы в чреве, губернатор радушно махнул огромной ладонью с удлинёнными коричневыми ногтями. Руки, вытягивая пальцы, метнулись к угощению. Рты отворились, стремительно поглощая нарезки, салаты, бульоны, жаркие, соусы, орехи, фрукты, каши, печенье, выпечку. На пол полетели кости жареных зверей и птиц. Челюсти работали, будто взбесившиеся механизмы. Вероятно, кто-то даже прикусил подвернувшийся под зубы язык. Никто не разговаривал, все жевали и пили без всяческих тостов, разве что мы чай, поспешно чокаясь. Вот уж послышалась и первая отрыжка. Лоб и одобрительно кивал. В его светло-коричневых глазах тлело удовлетворение. Приятно накормить страждущих. Конечно, по сравнению с этой жрущей массой он не выглядел девицей, сисюкающей над тарелкой с капустным листом, но вполне мог почувствовать себя умеренным в пище господином. Впрочем, за любовью Лопе к благотворительным ужинам стояла отдельная история. В молодости Лопе Сервантес выручил одного мешкована. В то время он грабил повозки, едущие с запада на восток, в том числе и в Лотбург. Помышлял он вместе с командой, состоящей из шести головорезов. Однажды они захватили одну хорошо охраняемую повозку, перебив при этом человек 10. Да ещё пять ускакали в даль. Все думали, конечно, что в этой повозке большие ценности, но у неё оказался только железный сундук с мешком, в котором брякали кости. Эти кости, если вы понимаете, про что речь, и являлись мешкованым Но с новый рождающуюся в мир мешкавана, которую тогда по всей видимости хотели совершенно уничтожить, пережечь в пыль или растворить в кислотах. Но грабители не знали этого, перед ними был только мешок с костями. Разочарованный нищенским уловом, Лоп извалился на бок, и ночью услышал голос. Действуя хитростью и силой, он скормил мешкавану трёх приятелей, а оставшихся, немного погонявшись за ними, он поймал сам. И через некоторое время предстал перед Лопыс с предложением сделать и его такой же вот нечестью. Но Сервантес предпочёл другой вариант. Мешкаван мог его и вовсе не озвучивать, но Лопыс здорово ему помог. Теперь понятно, почему Лопыс так любит смотреть, как его стол разграбляют голодные. Наблюдая за ними, он вспоминает про петит Мешкавана и заключённый с ним договор. Выйдя на улицу, Лопе заполз в карету и отправился в афинскую колонну, дабы предаться массажу и сну. Таков был его типичный, могучий и щедрый вечер. И сколько еще их будет, таких вечеров? Не с честь. Организм Лотбурга работал не хуже организма Лопе. Его немаловажной частью являлось и упомянутое второе дно. Там шли свои процессы. Наиболее удачливые дельцы облагались дополнительным налогом, Процветали злачные места, шныряли карлики, продающие опиаты и другие вещества. Лопы лично общался с ключевыми кураторами, уж не только ему, а и его предшественнику с тех самых пор, как расселась община сеятелей, была взята под контроль гильдии убийц, никто не мог давать назойливых советов. Что касается магии, то и в этой области у Лопы было всё схвачено. Промыслявшие в городе ведьмы платили в казну взнос и благославляли предсказуемый сервантес. Оборт не вели себя тихо, вампиры тоже не особенно высовывались. В общем, у Лопы не было поводов для беспокойств. А если так, то и граждане могли позволить себе не тревожиться о грядущем и смело развивать свои дела. Чем и занимался Стефан? Мандарино предложил ему выбрать помещение на втором этаже. Здесь было немало незанятых палат. Стефан присмотрел помещения в коридоре направо от холла и расчертил пол куском мела, обозначив границы комнат. В следующий же день Джованни нанял строителей, которые установили стенки из досок и фанеры, навесили двери и вставили недостающее стёкла. Это было сделано ещё до первого выступления Стефана. Вероятно, стоит немного рассказать про это событие. В целом оно оказалось успешным, несмотря на его сомнения. Дело в том, что Стефана смущал ниценной костюм, имитирующий шкуру барса. Джавани обещал найти настоящий мех, пока же предлагал обойтись тем, что есть. И в общем-то знал, что делал. Публика восприняла костюм в качестве китча, иронии над серьёзностью образа. Когда Стефан появился на сцене в усеянном нитками трико с толстым хвостом, в своих чёрных очках и светлом цилиндре, разрисованном тёмной краской, Зал встретил его аплодисментами и был явно заинтригован. Что же дальше? Стефан, как ему и рекомендовал маэстро, не спешил. Он ходил под музыку туда-сюда, приподнимал шляпу и, в общем-то, тянул кота за хвост. Котом в этом случае являлся амфитеатр. И постепенно он начинал недоумевать. Вы видели, как закипает вода в кастрюле? Сначала от донышка начинают отрываться мелкие пузырьки, Потом гладь слегка волнуется, бугрится и... Возникает бурление, сначала умеренное, а там и с клокочущими пузырями. Стефан своими ужимками и проходками довел публику примерно до момента настоящего бурления с пузырями, то есть с выкриками «Да что же это такое? Надувательство!» свистами и прочим. И вот тут, дамы и господа, он начал показывать свое истинное лицо и козырять когтями. Некоторые не поверили, но потом проверили, И бурление негодования превратилось в бурление восторга. Были, конечно, отдельные скептические фыркни и попытки проверять, настоящий ли кокчик, но это неважно. В целом он приглянулся публике и был вознаграждён аплодисментами. "Мервелиозо", шипнул Джавани, пробегая мимо. После его встретил карлик, выскочив перед Стефаном, он сделал круглые глаза и растопырил пальцы с когтями из хлебного мякиша. Перед выходом же, когда человек-барс переминался от волнения с ноги на ногу, невеличко бубнил. «Кыш-кыш, смотри, не обоссись!» Видимо, Максимилиан искренне считал, что его миссия состоит в том, чтобы выводить Стефана из равновесия. Меж тем другие карлики относились к нему достаточно лояльно и даже приветливо. В доме цирка низкорослые артисты проживали в комнатах слева от холла, в котором находился вытянутый вольер Арчибальда. Кроме того, в холле стояли кресла и столики, за которыми карлики проводили немало времени, особенно вечерами. Тоже налево от холла находились комнаты Ибн Факира, Банифаса и Вилли, а также и Аделины в самом конце коридора. Лошади и другие животные располагались на первом этаже, и только собака Марты не имела собственного жилья. Она спала и бегала всюду и вела себя, как ей взбредёт в голову. к одним жильцам проявлял приязнь, на других тявкал, а к некоторым относилась двойственно, приветствуя одной головой и облайвая другой. Благо в объектах для выражения чувств у неё недостатка не было. Через пару тройку вечеров Стефано обиделся, что в доме цирка находит крышу с головой не только циркачи. Через дверь от него проживал человек с суским и ровным лицом, лишённым мимики. Напротив, семейство, состоявшее из приземистого мужчины Также приземистой женщиной и двух детей, которые являлись их уменьшенными, вернее, ещё не выросшими копиями. И так по всему дому, в разных местах жили поосторонее. Когда стены были готовы, Жваня выдал Стефану несколько банок зелёной меловой краски, валики и кисти, объяснив, что и без косметического ремонта потратился на доски, фанеру, гвозди и услуги строителей. Стефану эту логику понимал Поэтому без лишних слов взялся сам выкрасить плоскости. Когда лев в первый вечер примерно треть работы, он запер дверь и превратился в кота. Делать было нечего, разу что бегать и прыгать. Набегавший Стефан прилёг на одежду и вспомнил недавний разговор с племянницей, который уже считал вполне настоящий. Нам надо придумать что-нибудь другое. В фиолету морбузе присутствует странная магия, не могу определить её природу. Разве магия бывает такой уж разной? «Конечно. Есть магии ведьм, знахарей, некромантов. Магия тех, кто водится с духами. Мой отчим владел и магией некромантов, и магией духов. Есть и более редкие магии, например, магия мешкованов». «Это кто еще?» «Уже и не люди, и кто-то вроде демонов. Их очень мало. Но речь не про них. Напрасно ты связался с этим Джованни». «Джованни — прекрасный человек, влюбленный в профессию. Я видел, как он обращается со своими коллегами». Да, иногда сурово, но в целом бережно, так что я вполне могу за него поручиться. Всё равно что-то не так. Кот зевнул. И чего Софи волнуется? Всё будет прекрасно. Купим красивую мебель, потом займёмся вашим гардеробом, сделаем из тебя настоящую светскую львицу. Кот подумал про львицу. Завтра же нужно отправиться на птичий рынок и приобрести кошку. Или можно как-нибудь ночью побегать по Лотбургу. Не хочу я быть никакой львицей. Если не хочешь, никто не заставляет. Речь идёт о приличном будущем. Без моей работы в цирке нам придётся туго. Откуда мы будем брать деньги? Сама подумай. Я могу колдовать, забирать немного у людей. Вот ж не желаю, чтобы моя племянница стала мелкой мошенницей. Тебе и Мике нужны приличные профессии. Вот прикрыл глаза, размышляй, какая профессии подойдёт Мике. Пожалуй, он мог бы заколачивать гвозди и красить стены. А что до Софи? Конечно, можно попробовать в Белашвейке. Нет, не с её характером. Кроме того, сам-то он не стремится снова встать на стизю портного. А ведь уже умеет справно кроить и шить. Мог бы найти опрятное ателье, даже со швейной машинькой. Говорят, в городах встречают с такие машинки. Знаю, подавает Каня, она накладывает шов и стрекочет, стрекочет. Под этот воображаемый стрёкот кот и уснул. Ему снова приснилась курица, которую он оторвал голову. Добрая птица не обижалась, напротив, приветливо квохтала, моргала похожим на циферблат глазом. Потом они вместе шили какую-то вещь. Стефан тянул изделие по столу, вцеплявшись в ткань когтями, а курица стучала клювом, и по материалу текла ровная строчка. Но что они шьют? сон оборвался. В окне улыбалось солнце. Надо же, чего только не привидится? И к чему? Вероятно, к удаче в делах.